Между тем, нельзя оставить дело так, как оно есть. Юрисдикция, предоставленная назначенным епископом капитулами, помимо того присущего ей важного недостатка, что она не утверждена папой, не дает также епархиям действительных преимуществ полного епископата. Поэтому на случай, если папа будет упорствовать в своих отказах, не приводя для них По канонической причины, мы позволяем себе выразить пожелание, чтобы его святейшеству было заявлено, что конкордат, уже нарушаемый его собственными действиями, будет официально отменен императором, или же что он будет сохранен только с ограничительным условием. Оно должно обеспечивать от произвольных отказов, делающих призрачными те права, которые он предоставляет нашим государям. Таковы собственные слова комиссии. Следовательно, она признавала в данном случае за императором право объявить конкордат отмененным, но не право установить затем способ обходиться без него. Страница 251. «Между тем, какой другой способ мог быть принят, кроме возвращения к старинному праву, по которому булы не требовались», Я пользуюсь выражением комиссии. При желании же сохранить конкордат, можно было добавить к нему условие, что гласило, по которому право папы в случае неосуществления его в течение определенного времени передавалось бы другой власти. Таким образом, конкордат был бы объявлен отмененным или изменен внесением в него условия, принятого обеими сторонами, способного предотвратить все злоупотребления. Укажу, что в первом случае можно было бы при упорных отказах папы обходиться совсем без него и искать церковную инвеституру в другом месте. Комиссии предлагает это без всяких оговорок. Император не желает больше, говорит она, чтобы французский епископат зависел от согласия папы на инвеституру, так как он был бы при таких условиях владыкой епископата. Она находит, что он прав, что справедливо и вполне во власти императора отменить конкордат, раз он исполняется только им одним. Она не испытывает на этот счет ни сомнений, ни сожалений. Виноват сам папа, а отсюда едва один шаг до признания того, что император сможет затем разрешить все остальные вопросы или позаботиться о способах их разрешения. Если бы император не сосредоточивал в себе или не имел в своем распоряжении всего, что нужно для замены папской инвеституры другой, то к чему могло бы послужить ему право отмены конкордата? Отменив его, он оказался бы в столь же затруднительном положении, как и раньше. Однако комиссия не желала сделать этот шаг. Она признала и заявила, что из принципа, как и из осторожности, следовало созвать Национальный церковный собор, который установил бы, от кого должна исходить эта инвеститура. Но могла ли она иметь уверенность, что такой собор, увлеченный партийным духом и всевозможными интригами, признал бы за собой право на это? Не создаст ли он новых затруднений и осложнений вместо того, чтобы разрешить те, для устранения которых он призван? Согласится ли он определить, откуда должна исходить инвеститура епископов? Вопрос мог таким образом оказаться не вполне разрешенным. Комиссии не следовало так настаивать на праве императора отменить конкордат и так громогласно об этом заявлять, раз она не могла указать ему верного способа обойтись без него». В этом заключалась, по моему мнению, ошибка и непоследовательность комиссии. Страница двести пятьдесят Мне казалось тогда, что если бы император назначил Нанского епископа министром по делам вероисповеданий, то удалось бы обойтись без собора, который мог только запутать вопрос. Этот столь честный, столь искусный и столь сведущий в богословских вопросах епископ воздействовал бы стройным авторитетом министра, епископа и законченного богослова на каждого из других епископов в отдельности. В этих условиях он гораздо легче получил бы их согласие на замену папской инвестиции. туры Какой-либо другой церковной же, чем он мог бы достичь этого на соборе. Там каждый епископ боялся уступить влиянию другого более искусного, чем он сам, и собравшиеся вместе епископы не испытывали того страха перед императором, как каждый из них в отдельности. Может быть, сам папа выбил бы их... Всех из затруднительного положения дал бы в этот раз инвеститору из опасения потерять это право на будущее. Но независимо от такого совершенно гадательного предположения, следовало обсудить еще другую возможность, кроме отмены конкордата, именно его изменения при помощи ограничительного условия, которое навсегда предотвратило бы злоупотребление. Это было бы, бесспорно, самое желательное решение, наиболее соответствующее истинным началам и всего более способное, по признанию комиссии, успокоить совесть верующих. В самом деле, обе договаривающиеся стороны могли бы признать себя удовлетворенными им. При составлении текста папа примирил бы это условие со своими ультрамонтанскими стремлениями. внеся в него положение, по которому по истечении трех или шести месяцев он уполномочивал бы архиепископа заменить его. Он оставался бы всегда источником власти и ни в чем не ограничил бы самых требовательных своих сторонников. Я полагаю, что при умелом ведении переговоров от папы можно было добиться этой уступки. Император со своей стороны получил бы все, чего он желал, и больше того, к чему он стремился до тех пор. До созыва комиссии он желал лишь, чтобы папа давал булы епископам, которых он назначал, и соглашался даже, чтобы папа не вносил в них имени императора. Идя указанным мною путем, Наполеон получил бы сверхобещание папы не отказывать в будущем в булах то преимущество, что в данное время не пришлось бы заменять инвеститору, которую которой папа отказал другим столь же каноническим установлениям. Если бы удалось добиться этого от папы без возвращения ему Рима и других его областей, это был бы триумф, достойный сказочной судьбы Наполеона. Триумф в тысячу раз более значительный по своим следствиям, чем он мог быть при Национальном церковном соборе. Страница 253. Но прежде всего комиссия сама создала препятствие для такого ограничительного условия, признавая внесение его в конкордат весьма желательным. Она продолжала твердить, что для этого, как и для того, чтобы обойтись без такого условия, следовало созвать национальный собор, который не мог в сущности положить конца затруднения. Если бы собор обошел вопрос вместо разрешения его, к чему бы это привело? Между тем она была далека от намерения устранить мысли о переговорах, но только будучи собрана не для этого, не считала себя вправе внести такое предложение. Нанский епископ отважился попытаться непосредственно у императора то, на что не считала себя вправе комиссия. Он опасался вероятно шума, который вызвало бы внезапное упразднение Конкордата. При объяснении соответствующим декретом мотивов этой меры были бы, конечно, употреблены резкие выражения, грозившие нежелательными последствиями. Дювазен боялся, может быть, также настроений собора или тех стремлений, которые были бы ему внушены уже после его созыва. Поэтому он энергично настаивал перед императором, чтобы он дозволил трем членам комиссии отправиться к папе, если уж ему не подобало самому послать их, чтобы они попытались в последний раз воздействовать на него. Император очень долго сопротивлялся, и Дзюваозену стоило больших трудов заставить его уступить. В минуту горячности Наполеон решил уничтожить конкордат, а раз заявив об этом, он не желал отступаться от своих слов. По правде сказать, я полагаю, что он видел в этом для себя известную честь, которая была между тем невелика. Он желал, как он говорил, покончить вопрос с папой и считал, что уничтожив конкордат, он завершит все дело. Правда, он согласился на созыв собора, но он полагал, что его можно не опасаться». Когда конкордат будет отменен декретом, говорил он, собору придется, если он захочет, сохранить епископат, предложить другой способ инвеституры для епископов, потому что уже нельзя будет руководствоваться несуществующим конкордатом. Дювуазен не признал себя побежденным и продолжал настаивать. Наконец, когда он убедил императора, который уступил очень неохотно, и попытался своими инструкциями увеличить трудности вместо того, чтобы устранить их. Казалось, что он желает неудачи переговоров. Стало известно, что инструкции, данные министрам по делам вероисповедания епископам, которые отправлялись в Савону, были продиктованы императором. Министр, не желавший нести за них ответственность, сказал это нескольким видным представителям духовенства. Вместо того, чтобы ограничиться одним важным пунктом, по которому нужно было добиться от папы уступки, Наполеон пожелал, чтобы епископы предъявили святейшему отцу самые недопустимые требования. Император давал делу такое направление, как будто он оказывал папе милость, предлагая сохранить конкордат, тем более с внесением в него ограничительного условия, как он того желал. Страница 254. Епископы должны были прежде всего сообщить папе о созыве Национального собора на 9 июня следующего года, изложить ему меры, которые французская церковь могла оказаться вынужденной принять, пользуясь для этого древними примерами. Он согласился восстановить конкордат... Говорил он в инструкциях только при условии, чтобы папа дал сначала инвеституру всем назначенным епископам и признал на будущее время право архиепископов вручать епископам инвеституру в тех случаях, когда он сам в течение трех месяцев не сделает этого. Он желал, и это было официальное приказание, чтобы делегаты заявили папе, что он никогда не вернется в Рим, в качестве государя, но что ему будет разрешено возвратиться туда как простому главе католической религии при условии его согласия на требуемое от него изменения конкордата. В случае, если он признает для себя неудобным вернуться в Рим, он сможет устроить свою резиденцию в Авеньоне, где он будет пользоваться почестями, отдаваемыми государем, и где он будет свободно управлять, духовными делами других христианских стран. Наконец, ему должны были предложить 2 миллиона, все это при условии, что он обещает не предпринимать в империи ничего противоречащего четырем статьям 1682 года. Для переговоров к нему были отправлены три следующих депутата. Архиепископ Турский, епископ Нанский, и епископ трижский которым прикомандировали фаенского епископа, назначенного Наполеоном, венецианским патриархом, и тоже отправленного в Савону. Они были выбраны депутатами всеми кардиналами и епископами, находившимися тогда в Париже, которые вручили им 17 писем, адресованных святейшему отцу. Самым пространным и самым настоятельным было письмо кардинала Феши. Снабженные этими письмами, инструкциями и полномочиями для заключения и подписания соглашения, три депутата отправились в конце апреля 1811 года в путь и прибыли в Савону 9 мая. Им было решительно предложено вернуться в Париж за 8 дней до открытия собора, то есть до 9 июня. И они в самом деле покинули Савону 19 мая. Содержание девяти писем, присланных ими из савона министру по делам вероисповеданий и более подробного письма, написанного ими затем в Париже, по их возвращении туда, обнаруживает, с какой мудростью и умеренностью они вели эти переговоры. Они показывают, как ничего не скрывают папы. заставили его проявлять с каждым днем все большую уступчивость. Наконец, они побудили его согласиться на главные условия, которые им было поручено, предложить или, если угодно, предписать ему, внеся в них лишь несколько незначительных изменений. Страница 255. Следует отметить, что, приняв их на другой день по их прибытии, папа обнаружил сначала некоторые опасения, не явились ли они объявить ему о том, что созываемый собор будет судьёй его образа действий. Это предположение было решительно отвергнуто, и для успокоения папы были применены самые почтительные приемы. В свое время многие утверждали, что обнаруженный им тогда страх мог оказать некоторое влияние на его благожелательное настроение. В первые дни он возражал без раздражения, С чрезвычайной сдержанностью даже высказал несколько слов благоволения по адресу императора. Но то, что от него просили, было настолько важно, что ему нужно было посовещаться об этом со своими привычными для него советниками, и он жаловался, что его лишили их. Делегаты не могли вернуть их. Но они не пренебрегли ничем, чтобы убедить его, что он не будет более лишён их, когда разделит примирительные и миролюбивые взгляды, которых выразителями перед ним они явились. Они указывали, что вопросы о булах не требуют небольших обсуждений ни советников, что в сущности заявляемое требование справедливо, что он должен ясно понимать, насколько важно для блага верующих епархии и религии, чтобы он дал булы назначенным епископам. Они доказывали ему, насколько в его собственных интересах важно, чтобы в качестве наместника апостола Петра он согласился на внесение в конкордат нового условия и сохранил эту драгоценную связь с французским епископатом, которая порвалась бы в случае объявления конкордата упраздненным. Папа делал новые возражения, которые, однако, ослабели с каждым днем. Он выражал сожаление и никогда не обнаруживал проявления злой воли. Епископы не спешили говорить с ним о державной власти Рима, из боязни повредить основной задачей переговоров. Впрочем, они вывели заключение, что уже не надеясь больше вернуть себе эту власть, святейший отец будет, конечно, продолжать протестовать по этому поводу, Так как он не имел права пожертвовать ею, им было ясно, что он, вероятно, скорее обяжется не возвращаться в Рим, чем согласиться принести присягу, которую он признал бы императора государем Рима. Наконец, они заключили о понимании им того, что потеря этой державной власти не может помешать ему править церковью, как только ему вернут его советников. Итак, так папа покорился необходимости, а это было все, что требовалось депутатам, которые вели переговоры. Страница 256. Настоящего обсуждения Буллы об отлучении не было, хотя епископы имели случай высказать свое мнение о ней. Им казалось, что святейший отец не придает ей большого значения и что он легко согласится считать ее недействительной. Папа осторожно, но настойчиво противился требованию дать обещание, что он будет считать четыре статьи 1682 года обязательными для французского духовенства. Он был явно настроен в пользу первой из этих статей, признающей независимость светской власти. Но зачем, говорил он, требовать от него заявления по трем другим статьям? Он давал слово ни в чем не действовать вопреки им, можно было положиться на него. Почему требовать от него того, что не требовалось никогда ни от одного папы именно, письменного обещания по этому вопросу? С той и другой стороны, говорил он, речь идет о свободных убеждениях. Сам Бюссуэ не желал ничего большего, он был далек от того, чтобы излагать свои убеждения итальянским богословам и тем более папе. Святейший отец часто возвращался к вопросу о Буле Александра VIII от Абони, преемника Иннокентия XI, который не ослабил непреклонности отличавшего предшественника и издал за три дня до своей смерти Буллу против Декларации 1682 года. Он признавал, что Була это не имело последствий, не пытался оправдать ее, но ведь не его дело осуждать образ действий своего предшественника и винить его. Разве Италия и весь христианский мир не сказали бы, что он согласился дать это обещание потому, что ему наскучил плен? Такое подозрение легло бы позором на его память. Впрочем, эти вопросы сложны и трудны, и никогда он не нуждался в такой степени в советниках. Что касается Булл, то нам удалось, писали три епископа, добиться от папы лишь обещания выдать их только уже назначенным епископам. Он считает невозможным решить что-нибудь на будущее время без своих советников и, следовательно, согласиться на внесение в конкордат новые притом столь важного условия. Мы исчерпали по этому вопросу все мыслимые доводы и соображения и, с сожалением, уведомили о нашем предстоящем послезавтра отъезде. Этот быстрый отъезд, оказалось, огорчил его. Он поручил выразить нам желание снова свидеться с нами. Мы подчинились его повелению, и нам показалось, что он стремится только к тому, чтобы заменить трехмесячный срок для своего права давать инвеституру шестимесячным сроком. Мы предполагали, что это не составит большой трудности, и высказали ему нашу уверенность на этот счет. Наконец, шаг за шагом мы заставили его согласиться на следующие статьи, записанные отчасти под его диктовку. Копию их он хотел сохранить у себя, как свидетельство. Говорил он его уступчивости и его пламенного желания восстановить мир в церкви. Страница 257-я. Статьи, принятые Папой. Его святейшество, принимая во внимание нужды и пожелания французской и итальянской церквей, изложенные ему архиепископом Турским и епископами Нанским, Трижским и Фаенским, и желая дать этим церквам новое доказательство своей любви, объявил вышеназванным архиепископу и епископам первое. что он даст церковную инвеституру лицам, назначенным его императорским и королевским величеством, архиепископами и епископами по форме, установленной в эпоху конкордатов с Францией и Италией. Второе. Его святейшество согласен распространить ту же самую миру на Тосканскую, Пармскую и Пьяченскую церкви посредством нового конкордата. Третье. Его святейшество согласен внесение в конкордаты условия, по которому он обязуется давать епископам, назначенным Его Величеством, булы об инвеституре в течение определенного срока, который должен быть, по мнению его святейшества, не короче шести месяцев. На случай, если он промедлит более шести месяцев по другим причинам, чем личные качества, делающие назначенных лиц недостойными, он вручит архиепископу вакантной церкви, а за его отсутствием старейшему епископу провинции полномочия выдавать по истечении шести месяцев булы от его имени. И четвертое. Его святейшества решаются найти уступки лишь в надежде, вызванной в нем его беседой с епископами-депутатами на то, что они подготовят соглашение, которое восстановят порядок и мир в церкви, вернут папскому престолу, подобающую ему свободу, независимость и достоинство». Савоны, 19 мая 1811 года. Согласие, полученное таким образом от папы, ознаменовало собой большой успех, так как оно прекращало на будущее время все споры между французским правительством и римским двором, каким образом мог бы последний впредь нарушать во Франции порядок. Церковная инвеститура епископов была единственным орудием, при помощи которого папа мог создать своим отказом или бездействием беспорядок. Его действия никогда не нарушили бы нормального хода дел, так как они могли выражаться только в посланиях буллах. А Франция всегда придерживалась обычая не разрешать их опубликования до рассмотрения их и до заключения о том, что они не содержат ничего противного законам страны. Это парализовало бы... враждебную волю папы и даже всякий нежелательный раскол. Было безразлично, что думает папа о галиканских правах, раз он не имел власти помешать их осуществлению. Страница 258. Поэтому попытка заставить его заранее подписать в этом смысле известное обещание была совершенно бесполезна. Папа сам это сказал, и поэтому применявшаяся к нему тирания была бессцельна Святейший Отец дал свое слово, и это превосходило по своему значению все, когда-либо сделанное каким-либо папой. Даже если бы он этого словесного обещания не дал, отсюда не проистекало бы никакой опасности, ни даже малейшего неудобства. Я забыл сказать, что существовал вопрос, по которому, как он обнаружил в беседе, папа никогда бы не уступил. Это касалось намерения императора сохранить за собой право назначения на все... Итальянские епископства с предоставлением папе инвеституры. Как говорил он с волнением, папа не сможет награждать даже кардиналов, послуживших сорвением и талантом папской власти, он не сможет назначить епископов нигде во всем христианском мире, включая и церкви, с незапамятных времен входившие в римскую епархию, права которых будут уничтожены простым конкордатом. Это было бы, однако, ужасно. Это его собственное выражение, единственное в таком роде, вырвавшееся у него во время его переговоров с французскими епископами. Они ничего не могли возразить ему по этому вопросу, настолько естественным казалось им требование святейшего отца. Они имели случай говорить с ним о двух миллионах земельных имуществах, назначенных декретом от 17 февраля 1810 года на содержание папы. Епископий седьмой начал с очень твердого отказа и пожелал повторить то, что он сказал в самом начале, именно что он желает существовать скромно на помощь, оказываемую ему милосердием верующих. Но при всем благородстве этого решения епископы возражали против него, указывая на то, что он не должен лишать своих преемников светлых преимуществ, даваемых императором, державных, почести и возможности общения с католическими государями, а также средств, необходимых для содержания святой коллегии кардиналов, которые возлагалось декретом от 17 февраля 1810 года на императорскую казну. Эти соображения, казалось, заставили его поколебаться, он больше не настаивал, но вопрос этот остался нерешенным. Епископы вернулись во Францию, убежденные, что если ищадить его чувства и предоставить ему свободу и добрых советников, то Святейший Отец может сделать новые уступки по нескольким довольно важным вопросам. Но они добились уже самого главного. Страница 259. Столь удачно начатые переговоры должны были бы привести к окончанию всех споров. Что следовало сделать для этого? По-видимому, только одну вещь: не допустить созыва собора и отсрочить его на месяц. А за это время Наполеон пришел бы к соглашению с папой относительно бул и добавления нового условия, не смешивая этого с другими вопросами. Он вернул бы ему нескольких советников и достаточную свободу, и папа щелк бы делом чести подтвердить то, что он обещал в силу внутреннего убеждения, как это по крайней мере казалось. Раз этот договор был подписан, император не нуждался больше в соборе, и он должен был иметь тем более сильное поползновение бесконечно отсрочивать его, что его созыв уже выставил его в несколько смешном виде, в чем он не мог не признаться самому себе». К тому же неудобнее ли было бы для него закончить дело самим Папой, все возражения которого он преодолел бы при помощи своих делегатов, чем вести переговоры с собранием, которое, наверное, оказалось бы беспорядочным и которым он, вероятно, не смог бы управлять. Имея обещание Папы, для чего можно было желать собора, созванного лишь при предположении, что Папа никогда не согласится дать инвеституру, назначенным епископом, а тем более связать себя на будущее время и утратить право отказывать в этой инвеституре. Между тем он на все это согласился, и уже можно было составить договор. Может быть, имелись основания полагать, что собор будет стремиться к другому решению по этому вопросу. Тем хуже. А если бы он желал того же самого, то к чему могло послужить его вмешательство? Оно было очень неприятно папе, как мы это видели». Для императора оно могло быть удобно при условии, которые не имело места, но при всяких условиях он должен был бы предпочесть обойтись без собора. Мог ли Дювуазен быть уверен, что ему удастся руководить по своему желанию этими 95 французскими и итальянскими епископами, и что, несмотря на сговорчивость каждого из них в отдельности, они не дадут увлечь себя в общем собрании? И именно понимание такого обстоятельства, что им не предстоит больше принимать никаких решений, должно было побудить их создавать многочисленные затруднения, возбуждать спорные и достатные вопросы, чтобы их не упрекнули в том, что они не сумели ничего сказать и ничего сделать. Император рассчитывал, конечно, на влияние, которое мог приобрести в его интересах кардинал Феш, председательствовавший на соборе. Но тут он ошибся, как и во всем том, что он делал, для возвышения членов своей семьи в надежде затем их использовать. Его дяде, кардиналу Фешу, нужно было заставить окружающих забыть о своем происхождении, и он хотел, подобно братьям Наполеона, придать себе значение своим противодействием, его желаниям, своей непреклонностью, а не влиянием на племянника. Страница 260-я. Ни император, ни даже нанский епископ, которому его успех в Савоне должен был это разъяснить, не понимали всего значения созыва собора. Наполеон, которого не обезоружили, ни жестокая судьба папы, ни громадные уступки, сделанные им, несмотря на его положение, имел на готове несколько оскорбительных для папы фраз и не хотел от них отказаться. Он придавал до смешного большое значение тому, чтобы произнести их на соборе, и не помышлял о том, что даже самое трусливое собрание не сможет отказать хотя бы в видимом участии святейшему отцу, повергнутому в бедствие, и что оно не захочет громогласно обесчестить себя. Страница 260-я.